Рассказывая все это, лорд нашел нож и разрезал веревки, опутывающие Тарзана. Затем они обследовали все внутри лаборатории. Лорд обернулся к Тарзану. «Этот камень стоит около двух миллионов фунтов стерлингов», — воскликнул он. «И он наш. До рассвета еще несколько часов, и мы можем быть далеко от этого места вместе с изумрудом»